Глава 44 Кира. Сегодня будет важная ночь, ведь меня представят стаи. По сути, я их луна вот уже как неделю, но все ждут официального заявления. Неужели они думают, что Станислав передумает? Да кто ему позволит? На сей важный день приехало немало гостей. Родители, их Бета, знакомые охранники, которые опекали меня с детства, и вся семейка древних. А Софья, Лена и Саша были моей женской группой поддержки, которая обещала проследить, чтобы муж не слинял от меня. Впрочем, именно Стас выставил вокруг меня охрану, чтобы я не сбежала после оглашения его желания. «Ребенок!» Но кто бы сомневался!» Хотя я могла понять мужа. Он был уже не молод и давно мечтал о наследнике и наследнице. Я же, все взвесив и обдумав, пришла к выводу, что ребенок — это не так и плохо. Можно ведь было работать и будучи беременной. А Богдан, мой первый новый начальник, вполне мог проследить, чтобы я была здорова. И в случае чего перевести меня ко второму начальнику, Виктору Петровичу. Да, меня взяли сразу в два отдела, но я была нацелена идти и дальше. Уж больно любопытным казалось все вокруг. К тому же я не сомневалась, что смогу и воспитать ребенка, и не забросить любимую работу. Кстати, мать с отцом были безумно счастливы, когда узнали, что я нашла себя. Но я-то знала, что самое большое мое достижение — это моя пара. Ради него я была готова на все. «Эй, можно войти?» Мои мысли прерывает знакомый веселый голос. Обернувшись, вижу, как в комнату заходит довольная Лифа. «А вот и пропажа! Ну привет, подруга!» Радостно обнимаю ее, так как действительно соскучилась. «Привет, непутевая!» «Вижу, все хорошо, но не без приключений!» Она хитро смотрит на меня, и я опускаю глаза. «Прости!» «Нужно было сразу послушать тебя. Тогда бы я избежала многих бед. Кира, главное, что ты получила опыт. И я действительно рада, что ты смогла сама справиться. Если честно, я уже собиралась к тебе, когда позвонила Саша и сказала, что попробует помочь. И ты вот так просто ей поверила? Она Омега, одна из сильнейших в мире. Она тоже должна учиться». Ты хоть представляешь, какой объем информации она переваривает в голове? Вспомни, какая у нас стая. Именно стая со всеми подстаями и примыкающими. Даже стая твоего отца, по сути, принадлежит древним. Так вот, как Саша меня услышала. Я тоже, можно сказать, у нее в подчинении. У нее в подчинении полземного шара. «Она умничка, раз смогла понять ваши эмоции на таком расстоянии». Обратилась к Калику, и тот помог ей разобраться, что вы действительно пара. «Знаешь, ваше метания даже ее достали. Древние связались с твоим мужем и навели его на правильные мысли. А Саша еще сыграет немалую роль в будущем. Впрочем, как и ты. Но сейчас мы не об этом. Я приехала с подарком». Радостно сообщает и протягивает мне небольшую коробку. Она обклеена золотой бумагой, а посередине прикреплен красивый алый бутон. Я надеюсь, там не амулет? Чего-чего, а этого мне хватило. Больше никаких заклинаний. Теперь я включаю голову и мыслю трезво. А если будут сомнения, муж поможет разобраться. Он теперь моя опора, защита, помощник. Друг, любовник и много кто еще. Как же здорово иметь пару. Нет, это я купила в магазине. И знаешь, я думаю, ты им воспользуешься всего один раз. Подруга, да ты интригуешь. И только я начинаю разворачивать упаковку, как в комнату входит моя пара. Лифа, а я думаю, где ты? Мужья внизу, а тебя нет. «Да вот, решила проведать подругу. Знаешь, Стас, а ты поразительный. Всего за месяц так изменил ее. Мозги вставил на место, направил в нужное русло ее энергию, еще и к себе привязал. Прямо уважаю». Мужчина смеется и, подойдя ко мне, крепко обнимает и целует в плечо. «Мне это далось непросто, но я счастлив. Знаешь...» И я как никогда поверил в судьбу. А ведь с годами я начал думать, что мир обо мне забыл. А оказывается, в нем просто не было такой невероятной девушки. Но теперь она рядом, и я безумно счастлив». Ведьма внимательно рассматривает нас и улыбается, словно по-матерински. «Да, не зря говорят, что противоположности притягиваются. Ты был такой серьезный и непробиваемый, а она?» Такая дерзкая и... А нет, и она непробиваемая. И пусть такое остается. Кстати, ты будешь присутствовать. За окном уже темно, и стрелки часов показывают почти двенадцать. Как я такое пропущу? Я вообще зашла только, чтобы подарить подарок. А что за подарок? Стас вопросительно смотрит на меня. Чувствую, как напрягаются его руки. Видно, чует подвох. Но Лифа ведь сказала, что там не магическая вещичка. Чтобы быстро удовлетворить и свое, и его любопытство, разрываю упаковку и удивленно смотрю на машинку для стрижки волос. «А это не мне?» Со смехом спрашивает муж, беря подарок в руки, и внимательно его изучает, и даже обнюхивает. А я закрываю глаза и стараюсь не застонать. «Неужели сейчас?» «Ну что, Кира, спор дороже денег, не так ли? Месяц прошел, а ты все еще здесь». «Стоп, месяц не прошел». Хватаюсь за соломинку, хотя отлично понимаю, что от судьбы не уйти. «Так я подожду. Но что-то мне подсказывает, менять тебе прическу уже очень скоро». Ведьмочка начинает смеяться, а я с грустью смотрю на машинку и на свои волосы. «Я что-то пропустил?» Стас с подозрением прищуривается. «Скажи, ты очень любишь свою пару?» Лифа хитро играет глазками, а мужчина уже прожигает меня взглядом. «Дайте угадаю. Она и с тобой поспорила». «Кира, твой муж гений!» «Но этим ведь надо воспользоваться не сейчас?» Стас трясет коробкой и посматривает на часы. «Даю вам неделю!» Ух, отсрочки быть! А то я уже не знала, как появляться перед гостями лысой. Меня и так считают странной, а если я выйду такая. Нет. Отлично, а сейчас живо на поляну, у нас важная ночь. Муж подхватывает меня на руки и уносит к своей стае и гостям, где перед тысячной толпой признается в чувствах и объявляет меня официальной женой, парой и единственной любовью его жизни. Помните, любовь — это не только слова и красивые моменты, это взаимность и доверие, а в нашем случае еще и общие цели в жизни. Встретив половинку, вы не отпустите ее никогда. Я не отпущу, это точно. И даже смерть нас не разлучит. А если вздумает, то у меня есть подруга-ведьма, которая отлично умеет менять правила. Жизнь продолжается, и впереди у меня свадьба, ребенок, карьера и много чего еще. Но в каждом моменте жизни будет он, моя пара и частичка души, который никогда меня не отпустит и поддержит. Стас ведь действительно полюбил именно мою душу и старался ее беречь. Он обещал поддерживать меня в любой ситуации. И именно поэтому через неделю побрился вместе со мной. Мы такие безумные, и это наш выбор. А какую пару ищите вы? Конец.